В этот день откуда-то пришел слух, что на параде будет герцог Рейхштадтский, поэтому женщин было особенно много. Много молодых сердец начинали громко биться, приведя этого красивого принца, чья несчастная судьба особенно привлекала к нему внимание, создавая ему орел-мученика. Отца его ненавидели, но маленький Наполеон, как говорила Вильгельмина, заставлял забывать о черных днях и привлекал к себе сердца. Ни один эрцгерцог не мог соперничать с ним в красоте и элегантности. Ровные ряды марширующего войска заслужили свою долю энтузиазма, но все ждали его, и это стало ясно, когда он выехал вперед на своей вороной кобыле. Появление принца было встречено восторженными криками. На нем были белый облегающий мундир и голубые, отделанные серебряным голуном брюки. На голове красовалась черная, отделанная золотом треуголка, на груди блестели звезды многочисленных орденов. На поясе висела кривая сабля, принадлежавшая когда-то генералу Бонапарту. Все это великолепие сделало Франца каким-то сказочным принцем. Его лошадь шла танцующим шагом, а сам всадник, не обращая внимания на свиту, улыбался всем, отвечая на приветствия и крики. «Как он прекрасен!» — восторженно проговорила Гортензия. «Как он худ!» — возмутилась Фелисия. «Он очень похудел с тех пор, как я его последний раз видела». «Какой он бледный!» — простонала Пальмира. Но она уже бросилась вперед, к принцу, нисколько не заботясь о том, что могла попасть под копыта коней, и с криком «Да здравствует герцог Рейштадтский!» Протянула ему маленький букетик роз, который до того был приколот к ее поясу. «Возьми его, мой прекрасный принц. Он принесет тебе счастье». «Я уверен в этом». Получив его от столь красивой женщины, он взял цветы, а с ними и записку, которую передала ему Пальмира. «Но ее уже стали теснить от принца, хотя и не грубо», так как отовсюду слышались аплодисменты женщин, приветствовавших ее смелый поступок и, может быть, жалевших, что сами не решились на такое. И вскоре Пальмира, разрумянившаяся и задыхающаяся, со сбившимся шелковым капором, украшенным букетиком ландышей, присоединилась к своим подругам, весело отвечая на поздравления, сыпавшиеся со всех сторон. «Я...» Не могла устоять, смеясь, объясняла она. Это было сильнее меня. Он такой очаровательный. Гортензия и Фелисия притворно побронили ее за такой риск, но она пожала плечами и ответила, как затверженный урок. Мне нечего было бояться, ведь он такой великолепный наездник. И к тому же это было так забавно. Волнения, вызванные этим небольшим инцидентом, улеглись. Внимание было вновь привлечено к принцу, который удалялся и нюхал букетик роз, прежде чем приколоть его себе на пояс, и к солдатам, направлявшимся на позиции. Инспекционные маневры должны были вот-вот начаться, и три молодые женщины воспользовались этим, чтобы удалиться. «Вам удалось?» — спросила Фелисия, когда они подошли к карете. «Да, записка у него. Он нисколько не удивился». «Наверное, подумал, что это любовная?» «В таком случае он ее не прочтет», — воскликнула Гортензия. «Ну что вы!» «Такие, как он, всегда читают письма от женщин. Хоть один раз, прежде чем выбросить. Но с этой запиской будет по-другому. Он должен ее сжечь». Действительно, это была далеко не любовная записка. Там было всего несколько слов. «Приезжайте скорее в Шонбрун». Речь идет о судьбе империи. Остается только ждать, — заключила Филисия. Они ждали пять дней. Эти пять дней показались им вечностью, но на шестой день девочка, ученица Пальмиры, принесла им письмо от своей хозяйки. Эрцгерцогиня София просила модистку прибыть на завтра во дворец Шонбрун, чтобы представить новинки моды. Теперь сказала Филисия Гортензии. «Пришла ваша очередь играть роль. Сегодня вечером Тимур отвезет вас к Пальмире. Вы переночуете у нее, чтобы завтра утром быть вполне готовой к выполнению своей миссии». На утро после сильной грозы небо было затянуто тяжелыми тучами, которые принесли некоторую прохладу. Карета Пальмира с двумя женщинами и горой коробок — проследовала через ворота дворца. На колоннах ворот красовались наполеоновские орлы, напоминавшие о приезде Наполеона после Ваграма и сохранившейся с тех пор. Возможно, благодаря их красоте, но это показалось Гортензией добрым предзнаменованием. Сердце ее билось несколько учащенно, хотя она не испытывала никакого страха. Это было скорее от волнения, вызванного всей их авантюрой, и от предстоящей встречи с молодым наследником, который занимал столь важное место в ее жизни. окажется ли она на высоте той задачи, которая была перед ней поставлена? Для столь ответственного визита обе дамы оделись с особой тщательностью. Они должны были быть по-французски элегантны. На пальмере было платье из бледно-голубого шелка и голубая бархатная накидка. Голубой капор был украшен белым пером. На гортензии белое батистовое платье с кружевными воланами, перетянутое зеленым поясом. Такие же ленты украшали ее шляпу и завязывались под подбородком. Они были прелестны, о чем свидетельствовали взгляды стражников у ворот. Впереди них шествовали два лакея, нагруженные коробками. Еще один лакей сопровождал их по просторным покоям эрцгерцогини окна которых выходили в парадный двор. Было раннее утро, и молодые дамы думали, что попадут к эрцгерцогине во время утреннего туалета. Это было бы даже удобнее для примерки нарядов, но когда их ввели в маленький угловой салон, выходящий на террасу, они увидели Софию, полностью одетую. Ее волосы были тщательно уложены, а небесно-голубое платье из тонкого полотна казалось только, что вышло из-под утюга. Она сидела за маленьким полукруглым бюро лимонного дерева, по бокам которого стояли жандиньерки с букетами свежих роз, и что-то писала, даже не взглянув в сторону вошедших дам. «Через минуту я буду в вашем распоряжении», — просто сказала она. Она действительно вскоре закончила свое письмо. Она его перечитала, посыпала песком, запечатала и положила на стол перед собой. Потом встала. «Ну так что же вы мне принесли?» Гортензии показалось, что разворачивание туалетов длилось бесконечно долго. Эрцгерцогиня рассматривала вещи, что-то говорила, но, казалось, всерьез не интересовалась тем, что ей принесли. Гортензия с беспокойством отметила ее бледность и синие круги под глазами. Она делала над собой усилия, чтобы говорить о тряпках и разных пустяках. Тем не менее, она выбрала два платья, муслиновый чепец, красивую вышитую шаль и детский костюмчик для Франца Иосифа. — У нас есть красивые вещи для мужчины, — сказала, наконец, Пальмира. Кашмирские галстуки, белые шарфы с золотой бахромой, банты на шпагу. София взглянула на нее и промолчала. Казалось, она внутренне боролась с собой, и гортензия почувствовала, как сжалось ее сердце. Может быть, эрцгерцогиня передумала? Конечно, она ничего не сказала, но в ее взгляде, как и в глазах Пальмиры, чувствовалась мольба. София вздохнула. Мой августейший супруг, эрцгерцог Франц Карл, не интересуется туалетами. Он далек от всего этого, но...» Она замолчала, что снова вызвало беспокойство посетительниц, и эти муки легко читались на их лицах. Тогда София слегка улыбнулась. «Но наш племянник, монсеньор, герцог Рейхштадтский, этим интересуется, как и полагается молодому человеку. Мы можем пойти к нему». Пальмира с облегчением незаметно вздохнула, сильно покраснев при этом. «Да, действительно, монсеньор известен своей элегантностью. Это будет великая честь для моего дома — обслужить хоть раз такого знатного клиента». Эрцгерцогиня снова улыбнулась, но в этот раз ее улыбка была полна меланхолии. «Не сомневаюсь», — сказала она. «Я вас провожу. Я уверена, что он вас примет. Пальмира и гортензия проследовали за Софией через анфиладу комнат, считавшихся самыми красивыми во дворце: Красный салон, салон воспоминаний, ковровый салон, украшенный инкрустацией розового дерева и арабесками позолоченной бронзы и многочисленными китайскими миниатюрами. Салон миниатюры наконец, салон фарфора, прелестную, очень светлую комнату белую с голубым, которая действительно напоминала фарфор. Но, несмотря на такое великолепие, комнаты были неожиданно уютными, что обычно было не свойственно королевскому дворцу. Точно так же знаменитый этикет Габсбургов как-то смягчался в стенах Шонбруна. Не было стражников, не было слуг, за исключением одного, который открывал двери перед Софией, и второго, который нес коробки. Только в фарфоровом салоне ходил из угла в угол адъютант. Он низко поклонился Софии. — Капитан Горести, узнайте, пожалуйста, может ли герцог принять продавцов? Он ответил утвердительно, и три женщины вошли в большую комнату, обтянутую прекрасными брюссельскими гобеленами прошлого века, изображающими батальные сцены. Большой лаковый экран скрывал кровать и высокое зеркало в стиле рококо, по бокам которого стояли канделяпры. «Говорят», — сказала Пальмира Гортензии, — «что он занимает комнату, в которой отдыхал его отец после Аустерлица и Ваграма». И Гортензия невольно испытала некоторое волнение, входя в покои, где останавливался ее знаменитый крестный, которого она никогда не видела. «Мы пришли искушать тебя, Франц», — весело проговорила эрцгерцогиня, входя в комнату. «И надеемся, что мы тебя не побеспокоим». Герцог с улыбкой подошел и взял руку своей тетке, чтобы с заметной нежностью поцеловать ее. «Ты никогда не мешаешь мне. И к тому же я ничем не занят, я просто любуюсь парком. Он особенно красив в это утро, а кто эти дамы?» Знаменитая мадам Пальмира из Парижа и одна из ее продавщиц. Они покажут тебе сейчас чудесные вещи. Пальмира и Гортензия, согнувшись в реверансе, еще не подняв на него глаза, были поражены болезненной хриплостью его голоса. Когда они выпрямились, Гортензия заметила, что Франц улыбался ей. «Чудесные вещи? Правда?» «Пожалуй, давно мне не предлагали ничего чудесного». Потом, понизив голос, он произнес, «Как поживаете, мадам де Лазарк?» «Прекрасно, монсеньор, поскольку ваша светлость, изволили вспомнить меня и потому, что я снова вижу моего принца», прошептала Гортензия. Но София тихо запротестовала. «Ты неосторожен, осторожен, Франц? Никаких имен». Более громко добавила, «Покажите же, монсеньору, эти прекрасные галстуки из кашмира, которые вы мне только что демонстрировали. Мне кажется, они ему понравятся». Пальмира уже открыла коробку и достала оттуда целый ворох тканей, громко нахваливая качество изделий. «Это все из кашмира. А вот китайский шелк, плотный шелк из чантунга, басоны из золотых нитей». Она говорила, говорила, а в это время Гортензия и принц смогли шепотом перекинуться несколькими словами. «Значит, вы не отказались от своих планов, как мне показалось?» «Нет, понсеньор. Мне поручили сказать вашему высочеству, что все будет готово, когда вы пожелаете. И чем скорее, тем лучше. Летом движение на дорогах очень большое, мы проедем незамеченными». «Каков ваш план?» все тот же. Вы проедете до границы в моем обличье. Важно как можно скорее добраться до Парижа. А вы, я уже говорил вам, что не могу вас здесь оставить. Не беспокойтесь, я через несколько часов последую вслед за вами вместе с Пальмирой, которая уедет, сославшись на болезнь матери. Ей бы очень хотелось служить вам в Париже. Что касается графини Камерата, так она вернулась. «Ну, конечно! После смерти полковника Дюшана она стала нашей лучшей связной с бонапартистскими комитетами и, конечно, с императорской фамилией. Она поможет нам в ночь побега, потом отправиться в Париж своим путем». Принц сильно закашлялся так, что розовые пятна появились на его щеках. «Как вы представляете мой отъезд?» «Очень просто, ваше высочество!» Если ваше высочество соизволит остаться здесь на несколько дней и станет по вечерам совершать прогулки с эрцгерцогиней, в назначенный вечер вы должны прогуливаться вблизи высокого обелиска, ближайшего к стенам парка. По другую сторону стены вас будет ждать карета. Когда вы перелезете через стену, карета отвезет вас во дворец Пальм, откуда вы отправитесь тотчас в дорогу. Вам помогут перелезть через стену, а эрцгерцогиня упадет в обморок и позовет на помощь лишь спустя некоторое время. Как видите, ваше высочество, это потребует лишь немного мужества и удачи. Остается лишь выбрать день. Принц задумался на мгновение и улыбнулся Пальмире, которая уже изнемогала. Тогда, возвысив голос, он сказал, «Все это мне очень нравится, но мне хотелось бы, чтобы вы кое-что изменили». «Не могли бы вы закончить это через неделю? Сегодня четверг. Может быть, в следующий четверг?» Пальмира с облегчением вздохнула и широко улыбнулась. Затем склонилась в глубоком реверансе. «К вашим услугам, монсеньор. Можете быть спокойны, мы сделаем все, чтобы вы были довольны. Значит, в четверг». Через полчаса Пальмира и ее псевдопродавщица уже садились в карету. Все также сопровождаемое подмигиванием часовых. Боже, как я боялась, проговорила Пальмира, усаживаясь вглубь кареты и развязывая ленты своего капора. Я совсем не уверена, что способна на конспирацию. Сердце готово выскочить из груди, как будто я пробежала не одну милю. И все-таки все прошло хорошо, не так ли. Несомненно, хотя должна сказать, что меня очень беспокоит здоровье принца. Этот хриплый голос, этот кашель. Нет, мне это совсем не нравится. Конечно, он очень устал и, может быть, простудился. Воздух Родины быстро восстановит его силы. Вы заметили, как он обрадовался? Да, но Эрцгерцогиня мне показалась чем-то очень озабоченной. Но это естественно, проговорила Пальмира, которой все хотелось видеть в розовом свете. Он должен уехать, а она любит его. По-человечески ее можно понять. Следующие дни прошли в приготовлениях. Княгиня Орсини и графиня де Лазарк говорили всем, что собираются вернуться во Францию. Большинство их знакомых уехали из Вены в свои загородные дворцы и поместья, поэтому все шло хорошо. Мария Липона была наверху блаженства, видя, как осуществляется то, за что она боролась уже несколько лет. Она очень хотела присоединиться к своим подругам вместе с Леоной Камерата принять участие в их французской авантюре. Только мармон был очень опечален и не скрывал этого. «Боюсь, что пройдет много времени, прежде чем мы снова увидимся», — сказал он. «Даже если император позовет меня, боюсь, что французский народ не встретит радостно герцога Драгуза». «У народа Франции столь же переменчивое сердце, как у хорошенькой женщины», — возразила Фелисия. «Они влюбляются в своего орленка, и если их новый кумир скажет, что вас любит», то этот народ быстро забудет, что вы защищали Карла X. Вы же знаете, что это ваш единственный шанс когда-нибудь вернуться на родину. И будьте покойны, мы не позволим Наполеону II забыть, чем он вам обязан. Я в этом уверен, но столько дней не видя вас. Думайте о том дне, когда мы увидимся. Это позволит вам набраться терпения». Фелисия продала некоему еврею с улицы Жозефштадт одно из своих украшений с бриллиантами и изумрудами, чтобы покрыть дорожные расходы принца и расходы на его устройство в Париже. Это было уже второе украшение, которое она продала, и Гортензия боялась, что ее подруга останется ни с чем. «Вы же знаете, что я заранее их предназначила на выполнение нашей задачи. Наш император вернет мне все». А если нас постигнет неудача?» Фелисия рассмеялась. «У меня хватит средств, чтобы вернуться в Рим. Слава богу, Арсинии еще не впали в бедность, и там найдутся те, кто меня приютит. В конце концов, игра есть игра. Но, во имя неба, Гортензия, выкиньте из головы черные мысли. «Вы забыли еще кое-что? У вас всегда есть комбер и моя дружба». «Жизнь в имении не очень светская, не очень веселая, но...» «Не слишком веселая?» «После того, что с вами там случилось, вы капризны». И добавила внезапно посерьезнев. «Вы правы». Остался и комбер, и я не забыла о нем. «Но мне хотелось услышать это от вас». Видно, вспомнив о доме, Гортензия плохо спала в эту ночь. При мысли о возвращении ею овладело волнение. Прошли долгие месяцы с тех пор, как она уехала, и ее очень тревожило молчание Жана. Пришло еще одно письмо от Франсуа, но там не было ни слова о повелителе волков, и Гортензия, хорошо зная Франсуа, понимала, что Жан, по-видимому, запретил ему писать о себе. Она уверилась в этом, когда на другой день, бывают же такие совпадения, получила очередное письмо из Комбера. Франсуа мало писал ей, но это его послание заставило сжаться его сердце. «Возвращайтесь, мадам Гортензия. Умоляю вас, возвращайтесь как можно скорее. Мне запретили вам писать, я надеюсь еще вас увидеть. Но надо что-то делать. Только вы сами должны защитить свое счастье, если тот, кого вы любили, все еще составляет его». Прочитав это, Гортензия разрыдалась, и Фелисия, бросив взгляд на письмо, решила позволить ей выплакаться. В этих слезах изливались месяцы тоски по родине и тревоги за своих, поэтому она решила, что ей надо дать поплакать. Лишь спустя некоторое время она подсела к ней и обняла ее за плечи. Еще два дня, дорогая, и мы уедем. Если этот человек вам написал, значит, еще не поздно. Вы так думаете? Я в этом уверена, иначе бы он не писал. Он знает, сколько времени потребуется письму, чтобы прибыть к вам, и сколько времени надо вам, чтобы уехать. Успокойтесь, вы поспеете вовремя. Боюсь, что я, втянув вас в эту авантюру, слишком многого от вас потребовала. Но я постараюсь сделать так, чтобы все это не нанесло вам слишком большого урона». Спокойный и уверенный тон Фелисии — Унял поток слез гортензии, и она подняла голову. Что вы хотите сказать? Что завтра вечером я отправляюсь в Шонбрун с Тимуром и Камератой, а вы остаетесь здесь. Если к рассвету я не вернусь, уезжайте, не ожидая и не стараясь что-либо узнать. Вы отправитесь с почтовой каретой до Зальцбурга, а оттуда во Францию. Нет, гортензия, не настаивайте. Я приняла решение и не собираюсь его менять. «Вы наказываете меня за эту минуту слабости?» — с горечью спросила Гортензия. «Я вас не наказываю, бедная глупышка. Просто я посчитала, что вы слишком дорого платите за нашу авантюру, даже если речь идет об императоре. С вами останется Мармон. Услышав о том, какая роль ему отводится, маршал скривился. Мысль о том, что он остается в компании Гортензии, была ему приятна лишь наполовину. Он не был согласен на второстепенную роль в этом заговоре. Фелисия была готова к тому, что он так встретит ее предложение, и постаралась объяснить, в чем заключалась его роль. «Я отвожу вам очень важную роль. Если так случится, что мы не вернемся почему-либо, вы должны остаться вне подозрений. Вы усадите Гортензию в карету утром, чтобы отправить ее во Францию. А вы...» А потом у вас появится время заняться мной. А она должна уехать. Да к тому же речь никогда не шла о том, чтобы вы отправились в Шонбрун. Нам не нужна целая дюжина людей для того, чтобы перелезть через стену и помочь это сделать принцу. Это напоминало бы стадо баранов. Мы с Тимуром проникнем в парк. Графиня останется на страже в карете. Речь идет всего о нескольких минутах. Мы быстро вернемся. Вот тогда вы увидите принца, а потом отвезете мадам де Лазарк к Пальмире, которая будет ее ждать. А теперь решайте, как вы собираетесь себя вести и останетесь ли вы моим другом, как я до сих пор считала. Как будто вы не знаете, что я никогда не скажу вам «нет», я выполню в точности все, что вы мне поручите. «Именно на это я и рассчитывала», — заключила Филисия широко улыбнувшись и таким образом несколько смягчив свою резкость. Улыбка совершила чудо, и Мармон, легковерный, как всякий влюбленный, вдруг увидел благорасположение там, где минуту назад видел лишь неприятную обязанность. Оставалось лишь дождаться того самого вечера, столь давно ожидаемого мига, когда их общие судьбы будут вписаны в новую страницу истории.